Гарри Гаррисон. Билл, герой галактики на планете роботов-рабов. Подлинная история Билла. Билл, это его так звали, потому что имя у него было такое – Билл. Простой деревенский парень, который волей судьбы был обманом завербован, вооруженной силой империи, заброшен к далеким звездам и разлучен с зеленеющими родными полями. серебристым робомулом и голубоватой мамочкой. У нее было что-то неладное с сосудами. История о том, как Билл стал героем галактики, рассказана в книге «Билл. Герой галактики». Это подлинная история, и на каждой странице ее можно видеть следы слез, искусственных слез, капавших из печатной машины. Прочтите ее. Она заставит вас посмеяться. Заставит вас поплакать, заставит вскочить и кинуться в туалет, чтобы поблевать. Вы увидите, как старательно изничтожила била солдатчина, как под этим губительным влиянием он сначала увядал и засыхал, а потом снова пошел в рост и созрел. Как он стал настоящим солдатом, научившись ругаться последними словами, ну, во всяком случае, предпоследними, не меньше. 354 раз в день напиваться в стельку и с вожделением устремлять о девиц глаза, налитые спермой, любая женщина могла бы гордиться, будь у нее такой сын. Хотя я никак не могу понять, почему. После того, как Билла, а по их зельям обманом завербовали в космическую пехоту, его направили в учебный лагерь имени Льва Троцкого. Там под командой Смертвича Дранга, садиста-инструктора строевой подготовки с клыками по 7 сантиметров длиной, моральные устои Билла были подорваны. Воля его сломлена, умственные способности ослаблены, а дух сокрушен. В общем, он превратился в образцового пехотинца. Только своему великолепному физическому развитию, вследствие многих лет тяжелой работы на родной ферме, он был обязан тем, что не оказался вдобавок еще и раздавлен, как таракан. Как только полный курс обучения был им пройден, а в сущности еще до того, как он был пройден, и что куда важнее до того, как Билл успел побывать в борделе для солдатского состава, его вместе с товарищами-показарами спешно погрузили на борт боевого космолета, ветерана космического флота Фанни Хилл, Хил, женщина из публичного дома, героиня одноименного романа XVIII века, и отправили на войну. Война шла уже давно. Человечество вело наступление на звезды. Там среди звездной пыли, солнца, планет, комет и космического мусора обитала раса разумных инопланетян — чинджеры. Это были мирные маленькие зеленые ящерки с четырьмя лапами, чешуйчатой кожей и хвостом, как у всякой ящерицы. Поэтому их, естественно, следовало истреблять. Не исключено, что когда-нибудь они смогут стать опасными. И потом, для чего еще нужны армии и флот, как не для того, чтобы воевать? Однообразие военной службы в космосе было слегка нарушено. когда Билл узнал, что его хороший приятель Трудяга Бигер на самом деле шпион Чинджеров, сначала Биллу было нелегко понять, как это может быть. Пусть его разум и пострадал от солдатчины, но ведь всякий знает, что Чинджеры похожи на поеденных молью аллигаторов, имеют по четыре ручищи и двухметровый рост. Все стало понятнее, когда выяснилось, что Трудяга Бигер «Непростой шпион. Вернее, вообще не шпион, а робот, которым управляет Чинджер ростом 15 сантиметров с командного пункта внутри черепа трудяги Биггера». «15 сантиметров или 2 метра? Какая разница?» «Военные всегда склонны к некоторым преувеличениям в интересах пропаганды». «Так или иначе, шпиону удалось скрыться. И снова пошла обычная жизнь с ее постоянным голодом и скукой, пока Бил наконец, не вступил в бой в качестве заряжающего. В ожесточенной битве все его товарищи были убиты, а Бил получил легкое ранение, ему оторвало взрывом левую руку. Несмотря на это, и по чистой случайности, именно он произвел выстрел, эхо которого прокатилось по всему флоту. выстрел, уничтоживший вражеский космолет. Совершив этот героический подвиг и обзаведясь новой, отличной, крепкой чернокожей правой рукой, которую ему пришили взамен оторванной левой, теперь у него стало две правых руки, и он мог сам с собой обмениваться рукопожатием, что его очень забавляло. Он получил медаль и звание героя. Кроме того, Он ухитрился сбежать в самоволку, что означает отсутствовать в казарме без официального на то разрешения, то есть ненадолго вырваться из когтей солдатчины. В ходе своих дальнейших приключений на планете Гелиор он тоже некоторое время был шпионом, а кроме того занимался вывозкой мусора и другими увлекательными делами. Настолько увлекательными... что в конце концов снова попал в строй и был обречен погибнуть на далекой планете, откуда не возвращался никто из солдат, которых туда отправляли. Однако, наведя с помощью алкоголя кое-какие справки, Билл выяснил, что хотя обычных раненых здесь сразу же посылали обратно в строй, слегка подштопав и пришив им новые руки и любые, ну... Почти любые другие части тела вместо старых. На планете ощущался острый дефицит ступней. Поэтому, если солдат лишился ступни, его ссылали на ремонт в тыл. А впоследствии ему предстояло драться где-то в другом месте. К несчастью, убилла обе ступни были целые. И дело шло к тому, что ему не миновать погибнуть в бою. Однако... Со своей обычной изобретательностью он отстрелил себе правую ступню, рассудив, что это лучше, чем ждать, когда ему отстрелят все остальное. Вот как это случилось. И теперь, обзаведясь искусственной ступаней, далеко зашедшим алкоголизмом, начальной стадией сексуального помешательства, пересаженными клыками, которые завещал ему смертич-дранг и загубленной печенью, Билл готов был встретить свою судьбу. Добровольно поступив на императорскую службу, как будто у него был выбор, он на всю жизнь обречен оставаться межзвездным воином, потому что срок его службы постоянно, автоматически продлевается, хочет он этого или нет. Биллу повезло, пожалуй, только в одном, поскольку одна ступня у него искусственная, от ног у него воняет вдвое меньше. Чем у остальных солдат? И вот наш герой поневоле снова отправляется в бой.